Только мы миновали Хэмпстед, полковник вытащил из кармана пальто крупномасштабную карту и стал показывать Максиму дорогу на Барнет. Путь был прямым, по сторонам стояли указательные столбы, но полковник Джулиан упорно сверял с картой каждый поворот, и если Максим хоть на миг задумывался, куда свернуть, тут же опускал в стекло и спрашивал совета у прохожих. Когда мы добрались до Барнета, он заставлял Максима останавливаться каждые несколько минут. «Вы можете сказать нам, где находится дом под названием Роудленд? Он принадлежит некоему доктору Бейкеру, который удалился от дел и не так давно поселился в здешних местах». Прохожий стоял с минуту, наморчив лоб, в полном недоумении, и по лицу его было видно, что он понятия не имеет, о ком идет речь. «Доктор Бейкер? Нет, доктор Бейкер, я не знаю. Бейкер? Есть тут дом возле церкви, называется Роуз Коттедж. Да только там живет миссис Уилсон. Нет, нам нужен Роудленд, дом доктора Бейкера». — говорил полковник Джулиан, а через минуту останавливал няню с колянской. Вы не скажете нам, где тут Роузленд? Простите, но я живу тут совсем недавно и не знаете доктора Бейкера, доктора Дэвидсона? Я знаю доктора Дэвидсона. Нет, нам нужен доктор Бейкер. Я подняла глаза на Максима. У него был очень усталый вид, рот крепко сжат, сзади подрулила машина Фейвела, вся в пыли. «Помог нам, в конце концов, почтальон, указав, где находится Роудленд. Это оказался квадратный, покрытый плющом, дом без таблички на воротах, мимо которого мы уже дважды проезжали. Я машинально потянулась за сумкой и провела пуховкой по лицу. Максим остановил машину у обочины, не стал заводить ее на коротенькую подъездную дорогу. Несколько минут мы сидели и молчали». «Ну вот и добрались», — сказал полковник Джулиан. «Двенадцать минут шестого. Ворвемся к ним как раз посреди чаепития. Лучше немного подождать». Максим закурил сигарету, затем протянул ко мне руку. Он ничего не сказал. Я слышала, как полковник с шуршанием разворачивает карту. «Могли попасть сюда, не заезжая в Лондон», — сказал он. «Сэкономили бы...» «Минут сорок. Первые двести миль мы прошли хорошо, а вот, начиная с Чидика еле ползли». Мимо посвистывая, проехал на велосипеде посыльный. На углу остановился автобус, и из него вышли две женщины. Где-то на церковной башне пробили часы. «Фейвелл позади нас». Откинулся на спинку сиденья и курил сигарету. «Казалось, будто во мне нет больше никаких чувств. Сижу и смотрю на всякие мелочи, не имеющие значения. Вот женщины из автобуса идут по дороге, посыльный исчезает за углом, посреди мостовой прыгает воробей, клюет что-то в грязи». «Этот Бейкер, видно, не любитель возиться в саду», — сказал полковник Джулиан. «Поглядите только на кусты у него за оградой, они скоро ее повалят. Их давно пора постричь». Полковник сложил карту и спрятал в карман. Странно он выбрал место, чтобы удалиться на покой. У самого шоссе и со всех сторон высокие дома. «Я бы не хотел тут жить». Хотя в свое время это, вероятно, было красивое местечко до тех пор, пока все тут не позастроили».